«Три человечка в лесу». Жил-был муж, у которого умерла жена. И жила-была жена, у которой умер муж. И у вдовца осталась дочка. И у вдовы дочка же. Девушки были между собой знакомы и вместе хаживали на прогулки и затем заходили в дом ко вдове. И стала вдова говорить дочери вдовца. «Слышка, скажи своему отцу, что я за него хочу выйти замуж» и что ты тогда каждое утро в молоке хоть купайся и вина пей в волю, а моей дочке и водицы будет полно. Девушка пошла домой и рассказала своему отцу, что говорила вдова. Вдовец сказал, что же мне делать? Женишься, нарадуешься, да не женишься же и наплачешься. Наконец, не зная, на что решиться, он снял с себя сапог и сказал дочке, возьми этот сапог у него в подошве дыра, ступай на чердак, повесь сапог на большой гвоздь и налей в сапог воды. Коли вода в нем удержится, я возьму себе вторую жену. Не удержится, не возьму. Девушка поступила так, как ей было приказано, но от воды подошва разбухла и дыру затянула, и сапог оказался полон водой до краев. Дочь доложила об этом отцу. Тот сам забрался наверх И когда увидел, что она сказала правду, то пошел он ко вдове, посватался за нее и сыграл свадьбу. На другое утро после свадьбы, когда обе девушки встали, перед вдовцовой дочкой стояло молоко для мытья и вино для питья, а перед вдовой дочкой вода для мытья и вода для питья. На следующее утро вода для питья и вода для мытья стояла одинаково, и перед вдовцовой и перед вдовьей дочкой. На третье утро вода для мытья и вода для питья стояла перед доцовой дочкой, а молоко для мытья и вино для питья перед вдовой дочкой. Так притом и осталось. Мачеха падчерицу возненавидела и не знала, как бы ей со дня на день все хуже жизни испортить при том же была она и завистлива, потому что ее пачерица была красива и миловидна, а ее родная дочь некрасива и противна. Однажды зимою, когда земля замерзла, как камень, а по горам и по долам всюду лежал глубокий снег, мачеха сшила пачерице платье из бумаги. Позвала ее и сказала, «Вот, Надень это платье, ступай в лес и принеси мне корзиночку земляники. Мне очень этой ягоды захотелось. — Ах, боже мой, — сказала пачерица, да ведь зимою какая же земляника. И земля замерзла, и все снегом покрыто. И зачем же мне идти в лес в бумажном платье? Ведь на дворе так холодно, что дух захватывает. Этакое платье, и ветер продует, и терновник разорвет его в клочья у меня на теле». «Смеешь ты мне еще противоречить?» — закричала мачеха. «Проваливай! Да и не смей мне на глаза показываться, пока не наберешь полную корзиночку земляники!» Потом она дала ей еще кусок черстого хлеба и сказала, «Этим ты можешь день пропитаться». А сама подумала, она в лесу замерзнет и поколеет с голоду. Таковось, я ее никогда больше не увижу. Пачерица послушалась мачехи, надела бумажное платье и вышла из дома с корзиночкой. Возле кругом только и видно было, что снег, и из-под него не торчало ни одной зеленой былиночки. Когда она пришла в лес, то увидела там маленький домик. Из окошечко того домика выглядывали три крошечных человечка. Она с ними поздоровалась и скромненько постучалась в их дверь. Те крикнули «Входи!» И она вошла в комнату и присела на скамью около печки. Там хотела она погреться и съесть свой кусок хлеба. Три крошечных человечка сказали «Поделись с нами своим куском!» «Охотно поделюсь», — сказала она, разломила свой кусок надвое и дала им половину. Те спросили ее «Чего ты здесь ищешь в лесу в зимнее время? Да еще в твоем продувном платьице!» «Ах!» — отвечала она. Я должна здесь набрать полную корзиночку земляники, и без этого не смею домой возвратиться. Когда она съела свою долю хлеба, они дали ей метлу и сказали, «Поди, размети этой метлой снег около задней двери избушки». И чуть только она вышла из двери, они стали между собой совещаться. «Чем бы ее одарить? За то, что она такая славная и добрая, и за то, что хлеб свой поделила с нами». Тогда первый сказал, «Я одарю ее тем, что она день ото дня хорошить станет». Второй сказал, «Я одарю ее тем, что у нее за каждым словом по червонцу будет выпадать изо рта». Третий сказал, «А я добьюсь того, что приедет король и возьмет ее в супруги». Между тем девушка выполнила то, что ей приказали три человечка. Размела снег метлою позади избушки. И что же там оказалось? Зрелая земляника, которая так и выставляла из-под снега свои темно-красные ягоды. Рада радёшенька она набрала этих ягод полную корзиночку, затем поблагодарила маленьких человечков и каждому из них пожала руку и побежала домой, чтобы вручить Мачехе то, что та желала от нее получить. Когда она вошла дом и пожелала Мачехе добрый вечер, у нее вдруг вывалился червонец изо рта. Затем она стала рассказывать обо всем, что с ней в лесу случилось. И что ни слова, то у нее из уст выпадали червонец за червонцем. Так что вскоре вся комната была ими усеяна. «Подумаешь, какая важность, что она так деньгами швыряет!» — сказала мачехина дочка. Но на самом деле она втайне завидовала пачерице и тоже захотела непременно сходить в лес за земляникой. Мать отсоветовала ей — «Не ходи, милая доченька, и холодно-то, и простудиться можешь!» Но так как та все настаивала на своем, то мачеха наконец уступила, сшила дочке славную шубу, которую та должна была надеть, и дала ей с собой ломоть хлеба с маслом и пирожное про запас. Дочка пошла в лес и прямо к маленькому домику. Те же три крошечных человечка по-прежнему смотрели в окошечко, но она им не поклонилась, и, не поклонившись им, даже не удостоив их взглядом, вошла в избу, присела к печке и стала уписывать свой хлеб с маслом и свое пирожное. — Поделись с нами! — крикнули ей человечки, но она им отвечала. — Мне и самой-то мало! Так как же я еще другим отделять стану? Когда она весь свой запас съела... Они сказали ей, вот тебе метла, поди-ка размети нам почище снег перед задней дверкой. — А и сами разметете, — отвечала мачехина дочка, — я вам не служанка. Когда она увидела, что они ничего не хотят ей подарить, она пошла из избушки вон. Тогда стали маленькие человечки между собой сговариваться. «Чем бы нам ее одарить за то, что она такая неприветливая, и сердце у нее такое злое и завистливое, что на нее никто не угодит?» И первый из них сказал, «Я одарю ее тем, что она день ото дня будет становиться безобразней». Второй сказал, «Я одарю ее тем, что у нее при каждом слове будет выпадать изо рта жаба». Третий сказал, «Я одарю ее тем, что она умрет позорной смертью». А мачехина дочка поискала-поискала в лесу земляники, ничего не нашла, и злая-призлая возвратилась домой. И чуть только открыла рот, чтобы рассказать матери обо всем, что в лесу с ней случилось, как стали у нее за каждым ее словом выскакивать изо рта жабы, да так много и так часто, что она всем скоро опостылила. Вот и стала мачеха еще больше злиться на свою пачерицу, которая день ото дня становилась красивей и все думала о том, как бы ей причинить какое-нибудь лютое горе. Наконец взяла она котел, поставила его на огонь и стала в нем кипятить шерстяную пряжу. Когда пряжа прокипятилась, она взвалила ее на плечи бедной девушки, дала ей в руки топор и послала ее на реку. Пусть, мол, там прорубь прорубит и всю пряжу выполщит. Падчерица была послушна, пошла на реку и стала прорубать дыру во льду. И когда прорубала, откуда ни возьмись, подкатила к тому месту великолепная карета, в которой сидел сам король. Карета остановилась, и король спросил, — Дитя мое, кто ты и что ты там делаешь? — Я бедная девушка и полощу шерстяную пряжу. Тогда король над ней сжалился и, видя при том, какая она красавица, сказал ей, — Не хочешь ли ты со мной поехать? — О да, я от всего сердца желаю, — отвечала она, обрадованная тем, что могла бежать с глаз долой от своей мачехи и сестрицы. И вот она села в карету и уехала с королем. И когда она приехала в королевский замок, ее свадьба с королем была отпразднована великолепно, сообразно с теми достоинствами, какими одарили пачерицу маленькие человечки в лесу. Год спустя родила молодая королева сына, и когда мачеха услыхала об ее великом счастье, то пришла со своей дочкой в замок и сделала вид, как будто хочет посетить роженицу. Когда же король как-то отлучился и никого в комнате королевы не было, злая баба схватила несчастную за голову, а дочь ее за ноги, и выкинули они ее из окошка прямо в реку, протекавшую мимо замка. Затем мачеха положила свою безобразную дочку на кровать и покрыла ее одеялом поверх головы. Когда король вернулся и хотел говорить со своей женою, старуха закричала ему: Не-не, теперь говорить нельзя! «Она лежит в сильнейшей испарине. Сегодня вы должны оставить ее в покое!» Королю ничто дурное не пришло при этом в голову, и он опять вернулся в опочивальню жены уже только на другое утро. Когда же он стал разговаривать с женою, а она ему отвечать, то он увидел, что при каждом ее слове у нее из уст выпрыгивает жаба, между тем, как прежде, выпадала по червонцу. Изумленный этим король спросил, что это значит. Но мачеха отвечала, что с королевой это приключилось от сильной испарины и что это пройдет. А ночью увидел поваренок, как подплыла из реки канавка у птица, и заговорила. — Король, что с тобою? Спишь или не спишь ты ночную порою? И, не получив ответа, она продолжала. — А что ж мои гости? Тогда уж поваренок отвечал ей от себя. — Спят, что на погосте. А она спросила еще, «А что ж мой ребенок?» И тот отвечал, «Спит среди пеленок». Тогда птица обернулась к королевую, поднялась наверх замка, напоила своего ребенка, взбила ему постельку, прикрыла его потеплее и опять серой утицей уплыла через канавку в реку. Так приходила она две ночи сряду, а в третью сказала поваренку, «Пойди и скажи королю» чтобы он взял в руки меч свой и трижды взмахнул им надо мною, когда я буду стоять на пороге. Побежал поваренок и сказал королю. И тот пришел с мечом и трижды взмахнул им над видением. И по третьему взмаху его супруга стала перед ним жива жевехонька и здоровехонька, как и прежде бывало. Король был этим очень обрадован, однако же укрыл королеву в особой комнате до того воскресного дня, в который должны были происходить крестины младенца. И когда младенца крестили, король сказал, Какую кару следует назначить тому человеку, который возьмет спящего из постели и бросит в воду? Такого злодея! отвечала мачеха, лучше всего было бы посадить в бочку, усаженную внутри гвоздями, и ту бочку скатить с горы в воду. Король отвечал ей на это. Ты произнесла свой собственный приговор. Он велел притащить такую бочку, засадил в нее старуху с ее дочкой и велел крепко заколотить у бочки днище, и ту бочку скатили с горы прямо в реку.